Сварочный аппарат лежал на том же месте, куда она его положила, когда вошел Рик. Коробка с тонкими стальными полосками лежала на полу рядом с невысоким пьедесталом, на котором начинала принимать очертания ее последняя работа. Скульптура еще состояла в основном из арматурного скелета, но виднеющееся кое-где стальное покрытие позволяло представить будущее очертания. Нора на мгновение закрыла глаза и сразу увидела полностью завершенную скульптуру. Это ее обрадовало. Даже прошедшая ужасная ночь не сказалась на ее воображении и способности творить. Нору Хейден охватила ликование при мысли о своей исключительности от осознания того дара, которым она обладала. Она так была не похожа на всех остальных людей. Никто не мог видеть то, что видела она. Нора открыла глаза и, довольно улыбнувшись, взглянула на полицейского. Отлично, отлично, сказала она, затем резко повернулась и вышла из студии. шептал Дэнни на ухо какую-то ерунду. И она на несколько секунд опять стала маленькой девочкой. В этот момент шестое чувство заставило нас посмотреть на дверь. Дэнни вскочила на ноги, опередив всех, и побежала к Нори. В этом мгновении она уже не была маленькой девочкой. Перемена оказалась быстрый и, на удивление, полный. Сейчас Дэнни превратилась в леди. Я окинул взглядом сидящих за столом, чтобы выяснить, заметили они перемену или нет, но так и не понял. На губах Харриса Гордона играла слабая улыбка. Он словно прокручивал в уме, какое впечатление эта сцена произвела бы на судью. Моя бывшая теща задумчиво смотрела на меня. Потом она тоже повернулась к двери. Нора обняла дочь. Байбе, нежно произнесла она, подставляя щеку для поцелуя. О, моя бедная крошка. С тобой все в порядке? Озабоченно спросила Дэнни. Полный порядок, дорогая. А ты? Я? Я окей, мама. Я, я просто, ну, наверное, перепугалась, ночью мне снились кошмары. Ну, не бойся, не бойся. Нора погладила волосы девочки. Мама не даст тебе в обиду. Через несколько дней все закончится. Ты вернешься домой, обо всем забудешь. Да, мама, и знаешь почему? Нора покачала головой. Дэнни подошла ко мне и взяла за руку. Потому что из Чикаго прилетел папа помочь мне. Объяснила она с гордой улыбкой. Нора пристально посмотрела на меня. Ее глаза сказали, что шесть лет разлуки ничего не изменили. И все между нами осталось по-прежнему. Мы с Дани были так похожи друг на друга, что Нора всегда чувствовала себя лишней, когда мы были вместе. Ты похудел, Лука? Она подошла и протянула руку. Я уловил ее раздражение. Спасибо, что приехал цепи не остановили бы. Спокойно ответил я, взял ее руку и быстро отпустил, словно здоровался с незнакомым человеком. Но чужими людьми мы были не всегда. Нора быстро убрала руку и дотронулась до лба хорошо знакомым мне жестом. Я называл его предвестником головной боли. Тень, опустившаяся на ее глаза, подтвердила мои мысли. Я неожиданно почувствовала себя стажей, призналась она.